Это только одна из моих проблем. Сейчас я хочу пообедать, а потом пораскину мозгами в спокойной обстановке. Может, расскажешь и об остальных проблемах? Вдруг получится упаковать их в одну коробку? Нет, черт побери, нет. Я тебя вызову скоро, договорились?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 «Тогда я здесь все закончу и отправлюсь тренировать войска», произнес Люк, разглядывая вылезшую из воды девицу. «Позовешь меня». «Ладно», — проворчал я, и он исчез. Потрясающе. Неудивительно, что Люк постоянно срывает призы от всяческих торговых компаний. Как бы я ни относился к Джасри, рекламу он ей сделал первоклассную. К тому же Рэндом не приказывал мне держать ее пленницей. Но поведет ли она себя так, как обещал Люк? Это было бы логично. Но люди редко следуют логике в критических ситуациях. Пройдя через зал...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 А зачем от них отрываться? Чем тебе не нравятся корни? У всех нормальных растений есть корни. Сверху красивые цветочки, а снизу слизь и грязь. В твоем случае это металл и необычная криогенная установка, плюс еще несколько узлов.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 Может, не стоит с ними связываться? Не исключено, что она пойдет с нами. «Только не это!» — воскликнул призрак. «Опасная женщина! Зачем она нам? Тем более там, где она сильна. Вдруг снова попытается меня заблокировать. У нее может получиться».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 И даже установил правила Аберон, кстати, отправил его на ужасную войну, перебил я, с которой Озрик так и не вернулся. Об этом я не знал, покачал головой Билл. Но при дворе он пользовался большой популярностью. Я расскажу об этом Люку. О чем именно? И о том, и о другом. «Я, собственно, пришел не за этим», — продолжал Билл. «Идут серьезные военные приготовления, то есть...» «Легче показать, чем рассказать», — заметил он. «Это займет не больше минуты». «Отлично, давай посмотрим», — сказал я, и мы вышли в коридор. Билл провел меня к задней лестнице, а внизу повернул налево. По длинному извилистому коридору мы прошли мимо кухни. В этот момент сверху донеслись странные лязгающие звуки. Я взглянул на Билла, и он кивнул. Мне это показалось интересным, поэтому я и повел тебя этим путем. Ты же знаешь, мне здесь все любопытно. Я кивнул. Чувство было мне знакомо. Тем более, что звуки, как я догадался, исходили из главной оружейной. Мы застали Бенедикта за интересным занятием. Он разглядывал свой ноготь в дуло ружья. Дядюшка вскинул голову, и наши взгляды встретились. Вдруг вокруг него... Засуетилось около дюжины вооруженных людей. Перетаскивали оружие, чистили его и складывали в пирамиды. «А я думал, ты в кашве!» — произнес я. «Был!» — проворчал Бенедикт. Я дал ему шанс продолжить, но он молчал. Бенедикт никогда не отличался говорливостью. Похоже, ты собираешься домой, заметил я, зная, что порох здесь бесполезен, а специальные заряды, которыми мы пользовались, действовали только в амбере и нескольких прилегающих королевствах. Лишняя предосторожность не помешает. Может, объяснишь, спросил я. Не сейчас. Ответ Бенедикта оказался в два раза длиннее, чем я ожидал и потому оставлял надежду на дальнейшее освещение событий. «Нам следует окопаться, — уточнил я, — укрепить город, вооружиться, поднять. — До этого не дойдет, — отрезал Бенедикт. — Занимайся своим делом». Но он отошел в сторону. Мне показалось, что разговор закончен. Когда он проигнорировал еще несколько моих вопросов, я в этом окончательно убедился. Я пожал плечами и повернулся к Биллу. Пойдем есть. Мы вернулись в коридор, и Бил спросил. Ты понимаешь, что это означает? Приближается Далт, сказал я. Бенедикт был в бегме вместе с Рэндомом.